Детей на улицу люди пускать боятся, и мы просим, чтобы вы держали их при себе. — что ж такое? — удивился писатель. — Получает, что он надеваете оковы на мое вдохновение. Но это так не пойдет. Я в пен-клуб буду жаловаться. На этих словах писатель открыл форточку, и привидения потянулись наружу Ну, так получше, — сказал Минц. Петро окинул взглядом комнату и произнес, — Да, курить мне надо меньше, туманно как-то становится. — Или дурак, или притворяется, — прошептал себе под нос Минц, и все сделали вид, что этого отчетливого шепота не слышали. — Я же честный, но бедный писатель, даже на пишущую машинку денег не хватает. Усы писателя дрогнули, и по щеке скатилась слеза. Они же безвредные, — пискнула из коридора Дашенька. Петро обернулся, увидел жену, прищурился и гаркнул. «Меч и — Мечи, ленч, настал! И, обратившись к Минцу, с удалом он спросил. — Еще вопросы есть? — А то я пойду. Надо силы поддерживать. А вы заходите, не стесняйтесь. По улице друзья брели удрученные, прошли сквозь полосатого дракона, Миновали разбитую летающую тарелочку, шли и молчали. Потому что и в самом деле ничего не могли бы доказать. Силы воображения. Ну и что? На следующее утро Минц, не говоря ничего Удалову, куда-то побежал. Пиджак нараспашку, рубашка не застегнута. Он тащил стопку книг и собственную пишущую машинку. Удалов открыл окно. Высунулся наружу, но Минс отмахнулся и сказал, — Завтра поговорим. я когда К ночи густота чудовища героев стала поменьше, уже можно было протолкаться. За ночь они вовсе исчезли с улицы. Люди выходили из домов, вдыхали свежий воздух, щурились от радости, понимая, что дождик идет для них, солнце светит для них, и ветер дует для них, а не для привидений. Удалов еле дождался, когда Минц встанет. — Ну что? — спросил он с порога. — Как тебе удалось? Какое средство ты придумал? — Завтра, — таинственно ответил Минц, — завтра сам догадаешься. Удалов обиделся на друга, плюнул и пошел в контору. Домой он возвращался в пять. Город был тих, благостин дети резвились в песочницах, и скверх. незнакомая Удалову красивая и бледная молодая женщина в длинном платье бежала навстречу. Удалов постранился. Проходя мимо дома, в котором живет писатель Петро Поганини, Удалов поглядел наверх. Оттуда доносился неровный, медленный стук пишущей машинки, словно писатель осваивал ее. Неожиданно сквозь стену дома... Вышел на улицу женщина средних лет в Амазонке. Она прижимала глазам платок. За ней выскочил красивый мужчина в костюме для верховой езды. Мужчина прошел сквозь удалого. Что за новая напасть? Еще одна молодая женщина выбросилась из квартиры Петра Поганини. На глазах у удалого она выхватила из сумочки кинжал и вонзила себе в грудь. — Эй, эй! «Петро — Петро! — крикнул Удалов. — Ты поосторожнее давай! Петро выгнул в окно. — Проходи, проходи, не мешай творить! — ответил он. Удалов сразу направился к Минцу. — Что это творится, сосед? — спросил он строго. — А то, что мы с тобой избавили город от страшилищ. Но к нам какие-то новые лезут. Страшные? Нет, не страшные, но очень печальные. К ним придется привыкать. — сказал Минц и добавил. — Если ты не можешь полностью избавиться от болезни, то постарайся вышибить клин клином. — Так что за клин? — Я сказал Петро, что куда выгоднее и быстрее писать женские любовные романы. Подарил ему машинку и принес всех классиков жанра. Вот он и пишет. — Но они кончают собой. Они ищут целоваться будут, — сказал Минц. — Правда, романы эти пристойные. Дальше поцелуи герои не идут, так что пускай ходят даже по детским садам. Удалов вздохнул. Он не был до конца согласен с профессором, хотя понял, что